сыном Ария Лоседня. Александр Игоревич, убеждённый сторонник подлинности Велесовой книги, и тазлукская находка является, на его взгляд, ещё одним убедительным доказательством её несовфицированности. Об этом он пишет в своей только что вышедшей книге Священные преродины славян. Москва, вечер, 2002 год. Его убеждённость разделяют деятели культуры, для которых при Эльбрусский кияр древний стал местом паломничества. Своими впечатлениями от поездки туда делится, в частности, Владимир Сергеевич Барков. Руководитель творческого объединения Русской этнической музыки Ваду. Экспедиция Кавказский Аркаим продолжает свою работу. Намечен обширный план раскопок с участием археологов Москвы, Нальчика и Пятигорска. Планируется исследовать геолог, которым внутренность горы Тузлук с целью локализации пустот, произвести аэрофотосъемку местности с мото-дельтаплана. Как бы там ни было, что бы там еще не обнаружилось на горе Тузлук и в его окрестностях, несомненно одно, на Северном Кавказе, где пересекаются пути многих древних цивилизаций, Надо копать. Там можно найти что угодно.